и свеж, как вода из родника. Через несколько минут пришел Вестин, и они отчалили. Наконец очередь дошла до Бернсю. Остров находился в Большом фьорде, который, судя по карте, назывался Викфьорд, и лежал на отшибе, словно был исключен из сообщества других шхер. «Вы, конечно, знаете всю семью Эденгрен, сказал Валандер, когда они уже чалились. «Знать-то знаю», — ответил Вестин, «хотя с родителями много не общался». Они, похожи слегка, хм, заносчивы, если выразиться помягче. Но Иса и Йорген сюда ездили часто. «Вы, должно быть, слышали, что Йоргена уже нет?» «Что-то слышал. Он вроде разбился на машине. Его отец мне сказал. Я один раз его подвозил, когда на его лодке сломался винт. «Это всегда трагедия, когда дети умирают раньше родителей», — сказал Валандер. «Мне всегда казалось, что несчастье скорее может произойти с Исой». — Почему? — У нее довольно бурная жизнь, если верить ее словам. — Значит, она вам рассказывала? — Почтальон здесь, стал быть, еще и исповедник? — Ни хрена подобного, — заявил Вестин. — Мой сын — ее ровесник. У них даже было что-то вроде романа несколько лет назад. Но потом все кончилось, как это бывает у молодежи. Катер мягко стукнулся о причал. Валандер взял сумку и спрыгнул на дощатый настил. — Я позвоню, — сказал он. Где-то после обеда. Валандер проводил взглядом катер, уходящий за мыс. Значит, Эденгрен старший скрывал причину гибели сына. Тостер в ванне превратился в автокатастрофу. Валандер двинулся вглубь острова. Вокруг росла буйная зелень. Рядом с причалом был эллинг для катера и домик для гостей, чем-то похожий на павильон в скорби, где Валандер нашел потерявшую сознание девушку. На козлах лежала старая деревянная весельная лодка. Валандер ощутил слабый запах смолы. К дому вела старая дубовая аллея. Двухэтажный красный дом был довольно старый, но в прекрасном состоянии. Валандер вошел во двор, огляделся и прислушался. Вдали в заливе шла яхта, но паруса были зарифлены. Слабо доносился звук подвесного мотора. А Валандер взмог. Он поставил сумку на землю, снял куртку и подошел к дому. Шторы были задернуты. Он поднялся на крыльцо и постучал в дверь. Подождал, потом постучал кулаком. Никто не открывал. Дернул за ручку, дверь заперта. Он толком не знал, что предпринять. Обошел вокруг дома с чувством, что... В любую минуту может повториться сцена в скорби, когда он обнаружил Ису. Позади дома был фруктовый сад. Яблони, сливы, одинокая вишня. Садовая мебель, сложенная штабелем под пластиковым навесом. От дома в глубину острова вела тропинка. Валандер прошел по ней пару сотен метров и оглянулся. За густой порослю дома уже видно не было. Тропинка вела дальше. Он отогнал на осу и подошел к старому колодцу, рядом с которым было что-то вроде погреба. На двери погреба стояли цифры. 1897. В двери торчал ключ. Валандер открыл дверь. Внутри было темно и прохладно. Пахло картошкой. Он подождал, пока привыкнул глаза, и шагнул в темноту. Погреб был пуст. Он аккуратно прикрыл дверь и пошел дальше. Слева за кустами блестела вода. По солнцу он определил, что идет на север. Он прошел уже с полкилометра, когда дошел до развилки. Тропка поменьше вела к воде. Он пошел прямо. Еще через несколько сот метров тропа закончилась. Перед ним были отшлифованные прибоем валуны, переходящие в береговые утесы. Дальше было море. Над головой, поднимаясь и опускаясь в воздушных потоках, парила чайка. Он сел на камень и вытер пот. Пожалел, что не взял из сумки купленную воду. Сейчас он почему-то не думал ни о Светберге, ни о погибшей троице. Потом он встал, пошел назад и свернул на боковую трубку. Она упиралась в крошечный заливчик. Вода была зеркальной, в ней отражались высокие деревья на берегу. Постояв с минуту, он вернулся к дому. Проверил, включен ли мобильник. И остановился у дуба помочиться. Достал бутылку с водой и сел на ступеньку. Во рту все пересохло. Вдруг что-то привлекло его внимание. Он огляделся. Вокруг по-прежнему было идиллически тихо. Ничего вроде бы не изменилось. Он нахмурился. Сработала внутренняя сигнализация. Он уставился на стоящую на нижней ступеньке крыльца сумку. Он был совершенно уверен, что поставил ее на ступеньку повыше. Он поднялся на крыльцо. Снова спустился, пытаясь воссоздать в памяти картину. Сначала он, помнится, поставил сумку на землю. Потом снял куртку и повесил на перила. Потом поставил сумку на вторую ступеньку. Пока он гулял по острову, кто-то переставил его сумку? Он осторожно посмотрел вокруг. Сначала на деревья и кусты, потом на дом. Шторы были по-прежнему задернуты. Он попробовал дверь. Заперта. Он подумал о причале, где его высадил Вестин. Эллинг для катера и гостевой домик, напоминающий павильон в скорби. Он пошел туда. Черная дверь в ангар была заперта просто на засов. Он открыл. Тут был пуст. Судя по швартовочным кнехтам, катер, стоящий здесь, довольно большой. На стене рыболовная сеть и вентиля. Он вышел, задвинув за собой засов. В воду спускалась лестница для купания. Он посмотрел на гостевой домик, подошел к двери и потрогал ручку, заперто. Он тихо постучал. — Иса, — сказал он, — я знаю, что ты здесь. Отошел на пару шагов и подождал. Когда она открыла дверь, он ее не узнал. Она забрала узлом длинные волосы. На ней был какой-то черный комбинезон. Валандру показалось, что она смотрит на него враждебно. Но это мог быть и просто страх. — Откуда вы узнали, что я здесь? Голос ее был хриплым и напряженным. «Я не знал», — сказал он. «Ты сама мне подсказала. Я ничего не подсказывала. И видеть меня вы не могли. У полицейских есть скверная привычка обращать внимание на детали. Если кто-то, к примеру, берет твою сумку, а потом ставит ее на другое место...»